Груды старинной мебели, посуды и серебро, ковры ткани, картины и скульптуры — все это победители бессовестно растаскивали по своим особнякам, уже распухшим от присыщения. Сыновья мелких нотариусов и трактирщиков, внуки мельников и бочаров, наследники лавочников и конюхов, генералы уже не знали, чем украсить своих жен и митрес. Не знали, чем украсить и себя».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 Можете внизу картины написать мое имя под лимен Карла Великого и Ганнибала. Фазировать? Но у меня, Давид, нет времени. Натяните на манекен мой мундир, пропахший порохом моренго, нахлобучьте на любого болвана мою шляпу. Наверное, вы, Давид, уже распознали, мой гений. Да, гражданин Бонапарт. Зовите меня проще, месье. Давид поспешил исполнить персональный заказ великого человека.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 Моро тронул лошадь шинкелями. В жестоком посыле она перемахнула канаву. «А вы не подумали, сударь, какая честь сложить оружие перед генералом Моро? Успокойте своих солдат!» Опытный воин, он вмиг уронил голову к холке коня, и пуля прошла над затылком. «Палаш, вон, вон, вон!» «Ах!» — с надсадой произнес Моро и видел, как развалилась медная каска. «Ах!» Повторил он, рубя снова, и видел, как голова стала отделяться от шеи. Один штык погрузился в круплошади, как в тесто, другой болью пронзил ногу Моро, и он ускакал прочь, провожаемый пулями. Лагори сначала заметил ранение животного. «Из нее хлещет, будто когор из дырявой бочки!» «Да, Лагори, да, дружище, но еще не отлита пуля, на которой было бы начертано гражданин Моро».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 «Бонапарта можно уважать», — рассудил Муром. Он не побоялся, что Кадудаль задушит его в кабинете Тюэльри, а кулаки у этого мужлана величиной с мою голову. Рапотель сказал, «Кадудаль шел на свидание, уверенный, что 18 брюмера Бонапарт для того и захватил власть над Францией, чтобы вскоре передать ее бурбонам». «Когда же понял, что Бонапарт далек от этого? Тогда они разлаялись, как собаки».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 Наконец, Край убедился, что Моро не отстанет от него по добру-поздорову, и прислал в лагерь французов своего адъютанта. «Фельдмаршал Крайфон Краёв предлагает вам встречу в деревне Парсдорф под Мюнхеном, дабы предложить конвенцию о перемирии, схожую с той, какую фельдмаршал Мелас заключил с Бонапартом в итальянской александрии Моро, как и вся его армия, еще не знал о битве при Моренго. В предложении противника он усмотрел ловушку.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 «Каждому свое». «Прощайте», — ответил Моро. Он приехал в Париж, тихо и незаметно. Все внимание парижан было приковано к Италии, о войне на Рыне и Дунае не поминали. С конвенции Парсдорфского перемирия генерал навестил Толейра, на который даже не глянул на подписи. «Место для нее подле александрийской сказал он, захлопывая бювар. «Пусть вас не смущает отсутствие оваций».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 Мороз спросил виден ли конец войне. «Венский кабинет связан с союзом с Лондоном, и Францу не выбраться из войны, не получив прежде на это согласие кабинета Сен-Джемского. Чтобы в Венском Шонбрун не образумились, вашей армии предстоит нанести Австрии очень сильное поражение». На прощание Толейран произнес очень странные слова.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 Сейчас, очевидно, Фуше было бы выгодно признание Моро. «Нет», — сказал Моро, — «такого не припомню». «Я так и думал», — просиял Фуше. «Ни граф Артуа, ни принц Кондэ из Лондона тебя еще не тревожили». Упомянув только Лондон, он оставил Митаву, а значит, и мадам Блондель в глубокой тени. Но Моро все равно испытал чувство неосознанной тревоги. Он поспешил переменить тему разговора.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 «Должен оставаться спокойным». Во время приемов, чтобы не путаться в именах, Бонапарт называл людей по их мундирам. «Здравствуйте, господин сенатор!» И не ошибался. Но консул иногда попадал в просак с людьми мундиров, не носившими. Однажды в тюэль он восторженно встретил академика Амельона. «Мне приятно видеть вас, Ансельон!» «Простите, я не Ансельон, а да -да, Амельон!» «Да-да, Амельон!»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 но командующего Рейнской армии консул сразу увел в свой кабинет. Масляные лампы инженера Корселя, снабженные часовым регулятором, давали ровный устойчивый свет. «Я знаю, о чем ты подумал, входя сюда. Да, в Тюэллири легко въехать, но трудно в нем удержаться. Успокойся, Моро. Я остаюсь прежним республиканцем и указал, чтобы Королевский дворец назывался Дворцом правительства». Он усадил Моро, а сам продолжал стоять. «Ты слышал о моей встрече с Кадудалем?» Я слово сдержал, позволил ему скрыться, не преследуя его. Но из лесов вандеи Деи Жорж перебрался в Лондон, где в его честь дан банкет русским послом Семеном Воронцовым. Там собирается неплохая шайка бандитов — Жоржка, Дудаль и Пишегрю. Упоминание о Пишегрю было для Моро неприятно, а первый консул сознательно выжидал от Моро реакции. «Мне возвращаться на Дунай?» — спросил Моро.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 Ни маршала Монтеккуколи, ни принца Евгения Савойского на берегах Дуная не видится. Я согласен гадать на картах, какую же шваль вытащит император Франц из своих затхлых кладовок. Моро ответил, что без мира с Англией невозможно спасти остатки египетской армии. На это Бонапарт сказал. Я и сам бы хотел избавить Средиземное море от эскадры Нельсона, чтобы она не торчала у Мальты и не мешала эвакуации армии из Египта.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 Какие бы она ни получала оплеухи от цензоров, все-таки устояла на ногах. Конечно, парижане знали, монитер вещала миру лишь слова консула. Приехав в Мальмезон, Моро задержался в приемной, пока Лакея не доложит о нем. В самом углу комнаты стояли напольные часы с громадным маятником. Поверх часов лежал свежий номер монитера, развернутый таким образом, что не заметить было просто невозможно.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 Теперь не церковные времена, а гражданский брак при свидетелях займет минуты две-три, не больше. Поверьте, Парсдорфское перемирие близится к окончанию, и сейчас не время обсуждать брачные туалеты. Вернувшись к себе, Мороз сказал Рапотелю. «Завтра ты и генерал Лагари станете свидетелями моего брака». «Нет, я не Бернадот, который больше всех кричит о правах народа, а сам из-под тяжка лезет в постель Дезире Клари, нагретую для него самим Бонапартом».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 Его мучило, его терзала необъяснимая тревога. «Черт побери, всё, всё, всё, как у Жубера. Но всадник в бою должен оставаться спокойным.